через линию фронта. Занятый текущими делами, решая ежедневно десятки неотложных вопросов, Павел Алексеевич неотступно думал о главном о будущем. В короткие часы отдыха, просыпаясь среди ночи, он снова и снова пытался мысленно заглянуть вперед. Его группа войск занимала выгодный плацдарм, с которого можно двигаться на запад. А для фашистов это опасная болезненная заноза, вонзившаяся глубоко в ткань немецких армий. На 400 километров протянулась вокруг освобожденных районов линия фронта. Комиссар Щелоковский утверждал, что на такой территории может поместиться целое государство, Голландия, например. И, конечно, враг не пожалеет сил, чтобы вытащить занозу, освободить свои соединения для летних наступательных операций. четыре месяца прошло с тех пор как генерал белов привел в немецкий тыл боевое ядро своего корпуса семь00 солдат и офицеров насчитывалось тогда у него потом было много крупных и мелких боевв много воинов впало смерти храбрых на заметенных снегом полях и при всем том группа войск не только не уменьшилась но значительно выросла около 30 тысяч человек было в ней к середине мая к По существу у Белова была целая армия, очень пестрая по своему составу. Основу ее составляли 1-я и 2-я гвардейские кавалерийские дивизии и 4-й воздушно-десантный корпус генерала Казанкина. 329-я стрелковая дивизия быстро восстанавливала свои силы и надежно прикрывала группу со стороны Вязьмы. Этой дивизии помогал 1-й отдельный партизанский полк майора Жабо, Завершено было формирование 1-й и 2-й партизанских дивизий. Они превратились в полноценные соединения. Командующий Западным фронтом приказал снабдить их боеприпасами и всеми видами довольствия, наравне с регулярными войсками. Кроме того, в распоряжении Белова батальон противотанковых ружей, танкисты, саперы. Силы немалые, но и фронт огромен. Надо распределить войска так, чтобы на любом направлении противник всегда встречал отпор. У немцев базы, аэродромы резервы под рукой, а у белова ни складов, ни запасов. Все на основе самодеятельности, как говорил щелокковский. Люди устраивали завалы на лесных дорогах, минировали танкоопасные направления, сооружали оборонительные рубежи. Но Павла Алексеевича было ясно, «Когда немцы начнут решительное наступление, группа не сможет продержаться долго. И вообще, какой смысл сохранять во вражеском тылу плацдарм, не используя его для активных действий? Надо наступать самим, надо бить противника, согласуя удары с тыла и фронтальные атаки наших войск». Эта истина понятна была всем, но лишь немногие офицеры знали о том предложении, каким обратились в военный совет фронта генерал Белов, комиссар Щелоковский и начальник штаба Вашурин. Причем выдвинув смелый и хорошо продуманный план, они рассчитывали осуществить его в основном своими силами. Когда конница ушла в рейд, за Варшавским шоссе осталась почти вся дивизионная артиллерия, дивизионные тылы, Некоторые боевые подразделения и даже целиком один кавалерийский полк. Их отвели в район Калуги. Туда же направлялись маршевые эскадроны, возвращались из госпиталей вылечившиеся воины. Вступала техника, положенная по штату. Недавно в состав корпуса вошла 7-я гвардейская кавалерийская дивизия, которая тоже прибыла под Калугу. Там образовался второй состав корпуса, действовавший в немецком тылу. Этот второй состав был даже сильнее первого: три полностью укомплектованные гвардейские кавалерийские дивизии с приданной техникой, насчитывавшие около пяти тысяч солдат и офицеров. Командовали вторым составом заместители Билова, сначала генерал Плиев, а затем генерал Борисов. Это и учитывал Павел Алексеевич, выдвигая предложение о решительном наступлении. Операция представлялась ему так. 50-я армия генерала Болдина, отдохнувшая и пополненная, захватывает, наконец, отрезок Варшавского шоссе и прочно удерживает его. Через образовавшийся коридор на освобожденную территорию вводится весь второй состав корпуса. Вместе с ним механизированные войска и несколько стрелковых дивизий. Этот мощный кулак — обрушиться на яярцево и выполнитьт задачу поставленную перед западным фронтом еще в январе отрежет всю ржевско вязинскую группировку противника план был настолько реален что не вызвал никаких возражений жукова речь шла лишь о сроках и о тех силах которые нужно привлечь к операции белов просил принять окончательное решение как можно скорее чтобы упредить наступление немцев В ночь на 9 мая Павел Алексеевич опять приехал на аэродром, чтобы встретить посланца Жукова, начальника оперативного отдела штаба западного фронта, генерал- Маора Голушкевича. Представители с большой земли появлялись в тылу врага нечасто. С Гушкевичем генерал Билов не был знаком, но слышал о нем как об умелом и само самостоятельнотельм штабном работнике. Встретил его возле самолета, едва приземлился грузный ТБ-3. Обстановка была не очень приятная. Недавно прошел мокрый снег с дождем, холодно, скользко, ночь темная. Стонут раненые, привезенные для эвакуации. За лесом багровые всплески, догорает Дуглас, сбитый немецкими истребителями. Для Павла Алексеевича все это привычно, а каково новому человеку, который попал сюда прямо из тихого кабинета? галушкевич дябко поводя плечами шагал по мокрому полю шумно втянул носом воздух Запах какой неприятный днем немцы с воздуха горючей жидкостью аэродром поливали ясно сказал галушкевич и усмехнулся впрочем у вас тут вероятно всегда паленым пахнет да уж место такое бойкое весело ответил белов проникаясь в симпатии к штабнику явно не лишенному чувство юмора с В маленькой полной тараканов избушки лесника Галушкевич неторопливо осмотрелся, снял шинель и повесил ее на гвоздь, зачеркнул ковшом воды и скатки, напился и сел к столу. «Дел у нас, Павел Алексеевич, много, разговор большой. Но я начну с конца. Товарищ Жуков меня два часа инструктировал перед полетом, что надо передать, что узнать, что согласовать». А когда убедился что задачу я уяснил добавил как прилетишь скажи белову привет от еоргия спасибо приятно когда человек помнит прошлые времена учтите павел алексеевич полу шутя продолжал голышкевич сколько я знаю товарища жукова он никого такой чести не удостаивал по радио он вас ругает а в штабе в пример ставит он говорит от вилова я могу требовать невозможного. Хлопотно, знаете ли, иметь такую репутацию. Но, согласитесь, все же приятно. А теперь, Павел Алексеевич, о главном посерьезнил Галушкевич. Рад сообщить, что ваше предложение положено в основу нового замысла по окружению и разгрому противника на западном стратегическом направлении. 50-я армия начнет наступление не позже 5 июня. «Хорошо, что появилась четкая перспектива», — сказал Белов. «Но, опасаясь, немцы могут нанести удар раньше нас. Даже в этом случае операция не будет отложена. Подготовка к ней идет полным ходом, и ваша главная задача — любой ценой удерживать освобожденную территорию, пока Болдин начнет наступление. Затем в дело будут введены крупные силы двух смежных фронтов, и мы добьемся того, что не могли сделать зимой. Ваш плацдарм в тылу врага — один из залогов успеха. Павел Алексеевич ехал в свое удовольствие, как иногда говаривал он, выносливый умный конь, непыльная дорога на душе светло и спокойно, лучший отдых. Давно еще, будучи командиром эскадрона, Любил он скакать по просторной степи, словно бы лететь над волнующимся разнотравьем. и всаднику и коню приятно. С годами ездить в свое удовольствие доводилось все реже, Не было времени, да и не всегда удобно раскатывать по полям без определенной цели. В тылу врага у него впервые, пожалуй, появилась возможность проехать без спешки любую с весной. Вчера он много и хорошо поработал, инспектировал партизанскую дивизию, осмотрел машин-тракторную станцию, где восстанавливали танки. Потом обстоятельно беседовал с заместителем председателя Смоленского обла Сполкома, который специально прилетел с большой земли на освобожденную территорию, чтобы руководить весенне- полевыми работами. Беллов был доволен. перспективы в общих чертах ясны, подготовка к летним боям идет полным ходом. Ну и денек выдался редкий для нынешнего хмурого мая с утра сияло горячее солнце ярко зеленела трава гринцевиа блестели молодые листья деревьев до штаба корпуса куда возвращался павел аксеевич было километров тридцать он пускал коня полным махом пересеая открытые опасные места когда же дорога велась вдоль опушки или углублялась в лес и Давал победителю отдохнуть кон шел легко словно не чувствовал седака она и верно без зимних доспехов всадник полегче да и кони окрепли на сочной траве недаром говорят в народе что майская роса лучше овса испокон веков никола теплый считается праздником конюхов лошади на подножном корму впереди русил полу взвод охраны Бойцы весело переговаривались, радуясь теплому дню. «Товарищ генерал, может, влево возьмем?» — предложил начальник особого отдела, скакавший на полкорпуса сзади. «Почему так?» «Да вон женщины в поле работают, и красноармейцы с ними. Лишние глаза!» Павел Алексеевич на секунду заколебался, и сам он и все сопровождавшие его люди одеты одинаково, пилотки и плащ-палатки. Знаков различия не видно». товарищ генерал лицо ваше многим известно за год проведенный вместе особист без слов привык понимать белого а вчера опять лазутчиков взяли с радиостанции признались на вас были направлены что цену немцы добавили усмеснулся павел алексеевич отни гектаров земли 10 коров и 10 пулов соли за вашу голову а за живого приплата деньгами до 100 тысяч подняли много желающих желающие всегда найдутся хмуро ответил особист этот медлительный хитроватый человек за время рейда сильно переменился осунулся стал энергиней подвижней дел у него тут в тылу врага было много павел алексеевич считал особисто хорошим работником видимо непосредственно и непосредственное начальство придерживалась такого же мнения недавно его произвели в подполковнике Особист не любил дальних поездок, предпочитал оставаться в штабе, но теперь в мае повсюду следовал за Беловым, хотя и с явной неохотой, всем своим видом показывая, служба, дескать, велит. Павел Алексеевич знал, это с большой земли тревожит подполковника, заставляет его лично оберегать генерала. Начальники особиста не могли, наверное, уяснить, что же это такое происходит в группе Белова. сколько армии попало с начала войны в окружении и все они были разгромлены рассеяны фашистами от одного слова окружения людей дрожь брала а белов давно во вражеском кольце и не только не разгромлен но и в несколько раз увеличил свои силы что это удачное стечение обстоятельств выдающиеся способности генерал ефремов находился в том же районе в таких же условиях и Ефремова нет, а белов планирует удары по немцам, предлагает ввести на освобожденную территорию дополнительные войска. над всем этим следует думать и думать. Сегод подполковник хмурился больше обычного Ни яркий денек, ни поездка не радовали его. белеов придержал победителя поехал с стремя в стремя спросил: скверные новости не у нас. громко ответил подполковник оглянулся аддетант отстал не слезая с коня ломал ветки цветущей черемухи полузвод шел метров на сто впереди никто не мог их услышать Ориентировка получена под ленинградом командующий второй ударной армии генерал власов в плен попал раненый в окружении был сдался у павла алексеевича дрогнули плечи Плен это самое страшное это хуже смерти а в тылу врага столько непредвиденных случайностей даже ложась спать он не расставался с маленьким пистолетом удобная игрушка легко помещалась в кармане всего три патрона зато бой безотказный с близкого расстояния наверняка хотел чтобы вы знали пояснил подполковник спасибо это действительно очень плохая новость и для вас и для меня Надо быть дислокацию штаба сменить товарищ генераларое суток в одной деревне боюсь засекла агентура и погода летная проомбить могут неожиданно как под первое мая было согласился белов. При шпорив в коня их нагнал улыбающийся адъютант с букетом черемухи Пополковник умолк придержал свою лошадь и поехал следом за генералом. На рассвете 24 мая Павел Алексеевич проснулся от далекого приглушенного грохота. Подумал, гроза. Но грохот повторялся снова и снова, размеренный все с той же силой. Охваченный тревогой генерал снял телефонную трубку. «Зубов, это у вас?» «Так точно, товарищ 45-й. Артиллерийская подготовка, массированный огонь из орудий и минометов по переднему краю». Зазум мерил другой телефон. Докладывает майор жабо. На участке моего полка враг начал артиллерийскую подготовку. Появился застуный адитант, молча положил перед генералом радиограмму.андир воздушно-десантного корпуса, державшего оборону восточной реки угры, сообщал, что противник ведет сильный артиллерийский огонь. Накинув плащ палатку, белов вышел на улицу. Утро начиналось мокрае хмуроя низко ползли серые тучи сеял мелкий холодный дождь хорошо поежившись подумал павел алексеевич немцы не смогут поднять авиацию холод успокаивал равнее билось сердце началао утихать возбуждение ничего сверхъестественного собственно не произошло разве не ожидал он вражеского наступления к Только вчера беседовал об этом со Щелоковским, и комиссар сказал, «Да, Павел Алексеевич, многих мы вручали, многим помогали, а кто нам помогать будет?» Была надежда, что немцы затянут сроки, ожидая хорошей погоды. Но они, значит, решили не ждать. А 50-я армия ударит по противнику лишь через 10 дней. Если вообще ударит. Есть сведения, что из ее состава изъято несколько дивизий, для переброски на юг. Павел Алексеевич, не торопясь, по будничному позавтракал и выпил чай. Он знал, что на него смотрят сейчас подчиненные, его настроение передается им. Он просто обязан был подавить в себе ту напряженность, ту тревогу, которая появляется даже у самых опытных военачальников, когда враг переходит в наступление, когда нет точных сведений о развитии событий, И общая обстановка еще не ясна к полудню начала вырисовываться картина развернувшегося сражения как и предполагал белов главный удар фашисты нанесли в озеро и центра сходы после артиллерийской подготовки двинулись густые цепи пехоты с большим количеством танков они ползли среди атакующих группами по 15-20 машин вся эта лавина обрушилась на 6 партизанский полк занимавший первую линию обороны. Полк не выдержал, отступил, рассеялся в лесу. Командир и комиссар погибли. Начало оказалось удачным для гитлеровцев, и все же, несмотря на подавляющее превосходство, решающего успеха фашисты добиться не смогли. Они продвинулись на несколько километров и оказались перед главной линией обороны, которую занимал 8-й гвардейский кавалерийский полк, подполковника Высоцкого. Здесь немцы вынуждены были остановиться, снова готовить атаку. Белов не надеялся на то, что Высоцкий сможет долго оборонять свой рубеж. Слишком велика разница в силах. Немцы, конечно, и завтра будут добиваться победы именно здесь, на Всходовском направлении, но за ночь туда подойдут и наши резервы. Однако события развивались стремительнее и хуже, Чем предполагал генерал? К вечеру фашисты не только не ослабили натиск, а ввели в бой новые части. Незадолго до сумерек они еще раз атаковали село Всходы, выдвинув вперед таран из 30 танков с десантом на броне. Несколько вражеских машин подожгли из своих длинноствольных ружей бойцы противотанковой роты, несколько машин было подбито гранатами. Но отразить натиск не удалось. Полк Высоцкого оставил районный центр и отошел за Угру. Преследуя кавалеристов, немцы переправились через реку и повели наступление на разъезд Дебрянский, отсекая от главных сил группы воздушно-десантный корпус генерала Казанкина. Навстречу прорвавшимся гитлеровцам были брошены лучшие силы. Кавалерийский полк Аркадия Князева и танкисты лейтенанта кошелева Ааддий князев как должное воспринимал что его всегда посылает на самое трудное дело ему даже нравилось это доверие начальство укрепляла веру в собственные силы и по характеру своему не мог он держаться в стороне от главных событий за доброй чаркой в кругу друзей любил князев порассуждать о жизни главное не закисать и «Рязкой не покрываться», — говорил он. «Ровной дороги не жди, чем труднее, тем интереснее. Тебя гнут, а ты выпрямляйся. Горечь кипит, а ты тряхни чубом, дай плясовую. Смерть в глаза, а ты смейся, тогда ты мужчина». Во всем корпусе он один, наверное, почти всю зиму, щеголял в хромовых сапогах со шпорами, обувая в валенке лишь в самые трескучие морозы. Товарищи тогда подшучивали, «Ты да что же, Аркадий, спасавал, значит? Где твои хромовые?» А он отвечал серьезно. «В тепле сапоги держу, чтобы не повредились. Потрескаются, где другие возьму?» Об этом он вспомнил почему-то сейчас, по дороге к передовой. С улыбкой покосился на сапоги. Можно смотреться в них, словно в зеркало. Все кругом тусклое, серое, а сапоги так и светятся. Утро наступало холодное. Кое-где среди облаков виднелись голубые просветы, значит, жди авиацию. Но летчики просыпаются не вместе с солнцем, пока встанут, пока позавтракают. Впереди еще два или три спокойных часа. За это время полк спешится, примет боевой порядок, сблизится с противником. Тогда и авиация будет менее опасна. И вдруг на пушке выстрелы. ударом шпор князев послал вперед коня, галопом проскочил через лес. Одного взгляда было достаточно, чтобы оценить обстановку. У развилки дорог головная походная застава столкнулась с немцами. Фашистов было человек двести. Они так и стояли колонны, тот, кто командовал ими еще колебался развертываться для боя или продолжать марш. его разозлило спокойствие гитлеровцев идут сволочи как на прогулке как по своей земле даже дозорных не выслали ну тем хуже для них полк уже выдвинулся на опушку сабельные эскадроны быстро развертывались по краю леса лошади пофыркивали тревожно пряодали ушами слыши близкие выстрелы успею рискнул думал князь с Торжественным ликующим голосом, словно любимый запев, вметнул он команду. «Направление атаки на отдельный сарай! Направляющий эскадрон второй, третий уступом влево, четвертый во втором эшелоне за первым, шашки к бою, рысью марш!» Сам не сдержался, поскакал со вторым эскадроном, разыскивая глазами немцев. «Вон они, уже заметили конницу!» разворачиваются в цепь, падают. «Вперед!» — крикнул Князев, выхватив клинок и пуская коня в карьер. Слышал за собой грозный гул катящейся лавы, видел шарахавшуюся толпу немцев и уже чувствовал, понимал — это победа. Радость вспыхнула в нем, и он, задыхаясь от встречного ветра, от счастья, готов был всю оставшуюся жизнь отдать за минуту такого полета. Немец-унтер знал, как укрыться от шашки, присел, двумя руками скинув над головой винтовку, но конь воедино слитый за всадником сбил немца грудью, крутнулся на месте, и князев, свесившись с седла, рубанул гитлеровца вдоль спины, кровяная полоса перечеркнула серый мундир. Фашисты метались, не оказывая сопротивления, всадники настигали их среди кустов, слышался лошадиный храп, вопли, редкие выстрелы. князев остывая ругнул себя зачем так увлекся полелеввым галопом погнал коня на возвышенность капушки. От оттуда и без биноккле видна была длинная колонна гитлеровцев, выползавшие из-за поворота дороги километрах трех от леса. К пешему бою слезай крикнул князев. команду его подхватила несколько голосов она покатилась дальше. На взмыленной лошади пронесся мимо старший лейтенант Валерий Стефанов, совсем еще юный, восторженный, быстрый. Его эскадрон спешивался тут на возвышенности. Коноводы галопом уводили в лес лошадей. На поле не осталось всадников, только трупы валялись среди кустов. Множество серых трупов на молодой яркой траве. Возле дороги вскидывалась, пытаясь подняться раненая лошадь. Князев болезненно поморщился, показал глазами бойцу — Тот поднял карабин, прицелился, выстрелил. Лошадь затихла. Немцы приближались. За их цепью появились черные с большими крестами на башнях машины. — Товарищ подполковник, танки! — Ну и что? — процедил Князев. — Где представитель наших танкистов? — Ага, тут. Лесной мысок видишь перед оврагом? Выдвигайся по просеке, за мыском фрицы тебя не увидят. Замаскируйся и жди. «Как подставят борта, не зевай!» Танкист убежал к машинам, а Князев быстро направился к артиллеристам. Сам показал, где развернуть батарею. Немцы не торопились, готовя атаку, чтобы сразу нанести решающий удар. Вероятно, они не рассчитывали на сильное сопротивление, а пушка леса была пуста, гвардейцы отвечали фашистам редким огнем, Покружился над позициями полка двухфюзеляжный разведчик, но тоже, наверное, ничего примечательного не обнаружил. Фашисты действовали тем же способом, что и вчера. Пустили вперед две группы танков, по десять штук в каждый. Следом валила пехота. По танкам открыла огонь полковая батарея, но снаряды ее не пробивали лобовую броню. Танки с лязгом неслись к опушке, По потеряв только одну машину, у которой растласталась гусеница.